Глава 44. Правитель сам не понял, почему стал молиться, но уж очень странно было в своей голове слышать посторонний голос. "Бертан, остановись", приказал кто-то ему, и его рука замерла в воздухе, а глаза забегали в поисках говорившего. "Что ты всё дёргаешься, как припадочный?" Пальцы правителя в последний раз взлетели в воздух и опустились. Он растерянно переводил взгляд с Пакона к Исо и Гербода. Тень недоумённо рассматривали государя, не понимая, что только что видели. Вы мне что-то сказали? спросил Бертан, с трудом разлепив сведённые судорогой челюсти. Он всё ещё не верил в происходящее. Обычно связь с богами держали прорицатели, они были посредниками между небесами и людьми, и правитель никогда не сомневался в их речах, предсказаниях и пророчествах, если они говорили, что на народ правителя наложено проклятие. Он принимал это как должное, таково желание небес, и никуда от этого не деться. Он не спорил с судьбой, только попытался её немного поправить, когда решила взять в жёны чужестранку. И тут же за свой выбор был наказан. Виолета пропала, ему в жёны подсунули племянницу первого советника, а Ката чуть не убили. Полный набор неприятностей, чтобы больше не сомневался в воле богов. А тут Они вдруг сами снизошли до него. "Нет, Ваше милость", ответил Кисо, и правитель вздрогнул. "Мы молчали? А что случилось? А кто со мной разговаривал?" "Никто". "Как никто? Ты совсем не соображаешь. Посмотри на меня", продолжал негодовать голос в голове. "Я здесь. Вот, прыгну сейчас на твоё кресло. Видишь?" Гертан смотрел во все глаза на кота, который прихрамывая добежал до его кресла и запрыгнул на сиденье. Потом он сел поджав хвост и уставился ехидным взглядом на правителя. Только теперь тот почувствовал, что он не бредит из-за бессонной ночи. Действительно, он слышит стейка. Когда этого его понимала Виолета. Мой повелитель, что случилось? К нему подошёл встревоженный Гербот. На вас лица нет. Словно призрака увидели. Со мной сейчас разговаривал кот, выпалил Бертан и сам себе не поверил. Подданные уставились на кота. А почему мы не слышим? Не знаю. Стек, почему тебя слышу только я? Представления не имею. Может, потому что ты думаешь всё время о Виолете, вот часть магической силы и перешла на тебя. Как спасать хозяйку своего сердца будешь? Её сначала найти надо. А ты сам спросить не можешь? Нет, не откликается. А вдруг она уже Бертану от этой мысли камень лёг на сердце и придавил его своей тяжестью. Он тяжело задышал. Представить мир без чужестранки, он уже не мог. Как? В какой-то момент жизни она вошла в его сердце, он вспомнить не мог. Просто мысли о ней стали заполнять все его дни. Чфу, нет. Кот спрыгнул на пол и ударил Бертана лапой по ноге. Его глаза мгновенно превратились в лёд и пламень, и гроза забушевала на стыке стихий. Герб откинулся к нему со стрелой от лука. Ты чего на правителя нападаешь, животина? Сейчас прикажу вышвырнуть тебя из дворца. Он замахнулся, но Бертан перехватил руку распорядителя замка. Тихо, тихо. Он за дело на меня сердится, просит срочно найти Виолету. Но мы её везде искали. Даже следов не осталось, ответил Кисо и рассказал, что делали дознаватели в течение этих двух месяцев. Весь Хесвел на ноги подняли, никто не видел, как её вывозили из столицы. А в других концах страны разведывали, вдруг слухи какие-то есть среди народа. Я постоянно получаю донесения от гонцов, но никто не слышал о девушке с тёмными как ночь глазами. Всё понятно, вздохнул кот и лёг на пол, устало прикрыв глаза. Ногами, значит, искал идиотина, а мозги включить не пытался. Поговори мне, мелкий проказник, прикрикнул правитель. Был бы человеком, сейчас бы в котле варился. Сам 2 месяца не показывался, бросил хозяйку. Он не заметил, как сказал гневные слова вслух. Мой повелитель, дайте я ему хорошенько двину. Гербот опять замахнулся стрелой. Черныш только пару недель как начал приходить в себя, заступился за питомца Поко. Всё лежал, почти не ел, не пил. Да и сейчас слаб ещё. Я-то из тела не вышел, а может, и никогда не выйдет. То, что его способности начали возвращаться, уже большой сдвиг. Да, меня пожалеть надо, а не ругаться, подтвердил кот. И что ты думаешь? Если Виолетту не нашли нигде мёртвой, значит она жива, нужно больше усилий приложить. Я так надеялся, когда тебя увидел, что ты принесёшь какую-нибудь весточку. Бертан потёр покрасневшие от бессонной ночи и навалившихся проблем глаза и сел в кресло. Остальные выглядели не лучше. Так, всем спать, приказал он. Нужно отдохнуть, а завтра разберусь с чиновниками и примемся искать с новой силой. Я хочу присутствовать на допросе, открыл глаза Стейк. Посадите меня в корзину и возьмите с собой. Герберт отвёл паков в соседнюю комнату. Он забрал с собой и кота. Только после этого распорядитель вызвал слуг, которые подготовили правителя ко сну. Бертанс наслаждением вытянулся на ложе и закрыл глаза. Тревога из сердца ушла. Ему казалось, что он сейчас в конце сложного пути. Возникла уверенность, что скоро, очень скоро он найдёт чужестранку, но как сделать её своей женой? Обвинить первого советника в срыве брачного обряда не получится. Не он отвечал за его организацию. Значит, и избавится от Тины, не выполнивший свой долг, не выйдет. Завтра придётся старика выпустить, иначе волна возмущения от знати сметёт его с кресла правителя в одно мгновение. Везде враги, которые не дремлют, рассчитывать он мог только на приграничные войска, где командовали преданные ему люди. Они, судя по донесениям, под видом стратегического перемещения уже двигались к столице. защищать правителя будет и охрана замка. Но ввести закон о создании единой армии, куда должны были войти личные войска высшей знати, пока не получилось. Поэтому противники тоже вооружены и очень опасны. И чей план окажется лучше, ещё неизвестно. Бертан уже не сомневался, что Виолетту похитили не просто так. Наверняка дело рук первого советника и его сына. Но что они хотят получить от девушки? небесную силу, с помощью которой совершить переворот. Однако заставить чужестранку действовать против воли не получится, да и силы есть сомнения. Если бы она хотела, то давно бы уже применила её и вернулась. Правитель обдумывал вопросы, которые завтра задаст на суде, и не заметил, как задремал. Утро встретило лёгким морозом, отчего покрыли синим пожухлая трава. Ещё не сбросившие листву деревья, крыши галерей, связывавших по периметру все строение замка. Правитель не выспался, он зябко кутался в меховую накидку и шагал в сторону темницы. За ним тянулась вереница свиты. Где-то сзади шёл и покос котом в корзинке. Специально выбрали переноску, в которой были просветы между прутьями, чтобы стейк мог наблюдать за процессом. Допрос вели на площади перед тронным залом. Именно здесь происходили все важные события в Хэсвеле. Слуги и придворные дамы выстроились по обеим сторонам мощёной подъездной дороги, по которой вели простоволосых, одетых только в нижние штаны и рубахи чиновников. Они тряслись на холодном ветру, не зная, сменит ли правитель гнев на милость. Бертан рассудил просто. После нескольких ударов плетьми освободил всех чиновников, которые не входили в список дено. Они бросились в ноги правителю с криками восторга и благодарности. Ночь в тюрьме и страх за своей жизни и жизни родных, которые тоже будут уничтожены, как близкие заговорщиков, надолго отучил их строить планы восстаний. И вот теперь наступил самый ответственный момент. Будь осторожен, раздался в голове голос Стейка. Нужно выяснить, где Виолета. Этим я и планирую заняться. прошептал Бертан сквозь зубы, наблюдая, как к месту допроса ведут первого советника. Мадон пока оставался в темнице. Его поместили в одиночную и самую дальнюю камеру. Караульным на строго было запрещено рассказывать узникам о том, что ночью натворил Мадон. Правитель не хотел, чтобы отец и сын договорились, поэтому первый советник не должен был знать, что сын тоже схвачен и сидит недалеко от него. Стражники рассказали Кисо, что этот бандит всю ночь кричал, пока не охрип, вызывая отса. Но за толстыми стенами темницы ничего не было слышно. Надеюсь, ты понимаешь, что нашу девушку не разбойники похитили, гнул свою линию кот. Наверняка это дело рук Мадона и его приспешников. Не мешай. С первым советником стражи обращалась уважительно. Всё-таки непоросячий хвостик, а второе лицо в государстве Де да вина его не была доказана. Ему вынесли стул, посадили и только потом связали ноги и руки. Старик поднял голову и посмотрел на правителя открытым взглядом. Его рот растянулся в лёгкой улыбке, она совершенно не сочеталась с презрительным выражением глаз, и от этого несоответствия мороз пробежал по коже Бертана. Что-то старикашка слишком самоуверен, обеспокоился голос в голове. Прижми его к стенке. Мой повелитель, начал первый советник. Простите меня, если я согрешил, но вы не могли бы мне сказать, за что я арестован? Где чужестранка? Выпал Бертаной замер в ожидании ответа. Ты с ума сошёл, завопил кот в голове Бертано. Кто тогда знание проводит? Надо осторожненько, намёками, а ты? Но правитель его не слушал. Все заготовленные ночью вопросы вылетели из головы, как только он увидел врага. Он вдруг понял, сколько крови выпил у него этот старикашка интригами за его спиной. Возникло непреодолимое желание приговорить его к смертной казни, а дальше будь что будет. "Мой повелитель", воскликнул первый советник и воздел руки к небу. "Видит боги, я совершенно не интересуюсь этой девицей, и какое отношение она к имеет к брачному обряду, из-за которого вы так безжалостно расправились со всеми чиновниками. Безжалостно? Бертан заскрежетал зубами, едва сдерживая порыв ярости. Мой повелитель, старик попрежнему насмешливо смотрел ему в глаза. Девушка не хотела участвовать в отборе, вот и сбежала. Увы, пора её забыть. Вы благополучно женились на прелестной даме, и ваше место теперь подле неё. Я сам знаю, где моё место. О боги, вздохнул первый советник и зябко переёрнул плечами. Я не спорю, да и разве в этом сейчас дело? А в чём же? Всё случившееся в последнее время звенья одной цепи, повторил Бертан слова Дину. Как могла сбежать невеста правителя без посторонней помощи из замка, даже мелкий грызун не выскользнет. Бертан свёл брови к переносице, недовольный собой. Он опять поддавался на провокацию первого советника. Что ж, не уследили, бывает. Кто? Кто среди вас так плохо работает? Бертан повысил голос, встал и мечом, который сжимал в руках, показал на подданных. Вы или вы? Схватите их. Стражники бросились к слугам и придворным дамам. Мой повелитель, хором завыла свита и повалилась на камне. Простите. Ну, И чего добился? Новости не узнал, только показал себя в глазах этого старикашки и придворных, слабым и бессильным правителем. Успокойся. Да, стейк прав. Вертан вернулся к креслу, хотя в душе так колокотало от злости, что перед глазами расплывались радужные блики. Он махнул рукой в сторону свиты, приказывая всем встать. Сел и уже внимательно посмотрел на узника. Хорошо. Пусть она сбежала. рискует собственной жизнью. Её давно могли поймать, но не нашли. Что из этого следует? Мой повелитель, абсолютно ничего. Девушка хорошо спряталась, ответил старик. Я обязательно найду виновного. Поручите это дело мне, раз ваши помощники бессильны. Опять камень в спину правителя. Бертан вцепился в рукоятку меча, преодолевая желание снести голову этому интригану. Я думаю, Он просверлил тяжёлым взглядом советника. Её спрятали? Может и так. В глазах первого советника мелькнула весёлая искра и погасла. Он явно потешался над Бертаном. Осторожно, предупредил Стейк. Он что-то знает. А зачем кому-то в замке нужно прятать невесту правителя? По закону такого человека сразу казнят. Кто его знает? Молодость она такая. Ничего не боится. За лажей спиной завела чужестранка любовника, а потом и сбежала. Хорошо, пусть так. А кто тогда отравил её лошадь во время прогулки? Тоже любовник? О, девушка была со странностями, за несколько дней заимела много врагов. Как просто у вас, уважаемый родственник, всё получается, ехидно произнёс Бертан. Он уже пришёл в себя, и злость уступила место холодному расчёту. С первым советником было всё ясно. Он чувствовал, что ему ничего нельзя предъявить, поэтому смотрел в глаза правителя смело и спокойно. Это у молодых и отчаянных всё просто, а в мои годы мудрость и жизненный опыт помогают понять суть вещей, мой повелитель. Вздохнул старик. Слушай, правитель, этот дедок непробиваемый. Активировался в голове кот. Выведи его из равновесия. Чем? Скажи, о сыне. Хорошо, господин советник. Тогда ответьте мне ещё на один вопрос. Конечно, я весь к услугам вашей милости, старик наклонился. Что делает ваш сын Мадан в замке? Бертан внимательно наблюдал за выражением глаз советника. В них на миг мелькнула растерянность. Кажется, тот не знал, что Мадан опять нарушил приказ правителя и явился в замок. Мой сын занимается войсками на северной границе. Он отдаёт долг родине даже тогда, когда его жена рожает первенца, хотя по законам Хиллы муж должен находиться в это время рядом с женой, чтобы принять в дар от богов имя для младенца. Правильно. Только этой ночью он устроил скандал в моих покоях, убил стражу, ворвался ко мне, наделал шуму. Где этот идиот? Старик посмотрел на Бертана из-под насупленных бровей. В темнице. Мой повелитель, Мадон вспыльчив и безрассуден, он защищал своего отца. Хороший сын, согласен. Но вы, кажется, не удивились, что он в столице. Может быть, он вообще никуда не уезжал. В таком случае, это открытое неповиновение власти и предательство. Старик сжал челюсти. Кажется, земля уходила у него из-под ног. Правитель схватил его и соратников внезапно. Никто не успел даже опомниться. Надеялись только на Амада, который знал о плане захвата власти и в случае непредвиденных обстоятельств должен был начать его выполнение. Слова Бертана застали советника в расплох. Смотри, смотри, как зашевелились тараканы в его голове, хихикнул кот. Хотя, разве коты смеются? И всё же, господин советник, куда вы спрятали Виолетту? Лучше вам ответить, если не хотите пострадать вместе с сыном и другими членами семьи. Мой повелитель, не могу связать чужестранку с брачным обрядом, за который вы арестовали чиновников, но всё равно отвечу. Я не знаю. Большие государственные дела отвлекают меня от мелкого подданного. Амадан тоже не знает. Могу я поговорить с сыном? Нет. Повторяю, я не знаю, где чужестранка Ваше упрямство принесёт только вред всем вашим родным. Уведите его. Пусть ещё подумает. Стража подхватила старика под руки и потащила в сторону темницы. Теперь от былой уверенности в себе не осталось и следа. Он шёл, опустив голову, его ноги едва поднимались над землёй и шаркали по камням площади. Когда узник скрылся в воротах темницы, Бертан приказал: "Приведите Мадона". Сын советника не желал подчиняться страже. Он брыкался, как молодой жеребец, постоянно выкрикивал проклятия и звал отца. Связанного и избитого, его подтащили к высокому крыльцу, на котором стояло кресло правителя. Что, радуешься? Думаешь, победил нас? Нет, у нас больше силы, чем у тебя, закричал он и злобно сплюнул в сторону Бертана. Кисо тут же подскочил к арестанту и треснул его по затылку рукояткой меча. Так что узник прикусил язык и взвизгнул. Вместе с ним вскрикнули и придворные дамы, не ожидавшие нападения от внешне спокойного начальника охраны. Если не замолчишь, отрежу язык, прошептал Кесо. Удар однако привёл Мадона в чувство. Он сплюнул кровь и посмотрел прямо на Бертана. Я всё понял, погоречелся. Мой повелитель, выпустите отца. Неон сорвал брачный обряд Наказывать надо жрецов, которые не проследили за обстановкой. С со жрецами будет отдельный разговор, ответил правитель. К ним у меня тоже есть вопросы. Он действительно послал гонца в храм и ждал известий. Ему не понравилось, что в покоях жены слишком сильно горели свечи и источали особенно ядовитый аромат. Никогда ещё женщины не вели себя так бездумно, без тени стеснения перед толпой подданных. Да и он обычно сохранял рассудок и контролировал ситуацию. Бертан вспомнил, в каком беспамьестве находился молодой историк. Он ничего не соображал, хотя должен был работать во время обряда. Но нынешним вечером всего было слишком. Невольно закрадывались мысли, а не было ли это сделано намеренно, пока он исполнял брачный обряд, полностью отключённый от действительности? Предатели узурпировали бы власть. Тихо, мирно, без единой жертвы. Или это как самый крайний вариант, он мог вообще не проснуться. Свалить происходящее на проклятие, владеющее его родом, очень легко. Безграмотный и отсталый народ легко принимал на веру всё, что приносили сплетни. Мой повелитель к провидению наклонился к Исо. Прибежал Дино, у него новости. Завиги его сюда. Нельзя Он показал глазами на Мадана, который напряжённо прислушался. Бертан встал и пошёл в сторону своего крыла. Свита кинулась за ним, но Гербарт удержал всех на месте. Только Поко с корзинкой поторопился следом. Что ты узнал? Бертан с нетерпением уставился на Дино. Мой повелитель, кажется, есть свидетель. Он видел, как даму Виолету везли в закрытой повозке, только боялся признаться. Кто это? Не томи уже. Пойдёмте со мной. Эта девушка, она не хочет, чтобы её видели. Бертан кинулся в свои покои. Он бежал по широкому коридору, и стук каблуков гулко отзывался где-то в глубине замка. В кабинете у стены стояла девушка в одежде придворной дамы. Она повернула испуганное лицо, и правитель увидел, что оно всё в слезах. "Кто ты, мой повелитель?" Девушка кинулась к ногам Бертана. "Я была няней Микаэля, а потом служила госпоже Виолетте. Бертан пригляделся и наконец узнал её Риса, девушка, которая повсюду следовала за чужестранкой. "Говори", приказал он. "Мой повелитель, спасите моего отца", всхлипнула она и через мгновение зашлась громким плачем. "Смилуйтесь". Поко бросился к ней, поднял на ноги и посадил на стул, но она тут же вскочила и кинулась целовать край плаща Бертана. Он презрительно отошёл в сторону. "Говори, моё терпение подходит к концу". Мой повелитель, Риса рассказала всё без утайки о том, как её отца вызвал к себе первый советник, как потом Гвидо приказал ей шпионить для Мадона, и она повиновалась, но старалась докладывать неточную информацию, чтобы не навредить прелестной госпоже, которую очень полюбила. Бертан слушал её вполуха. Он сгорал от мысли, что за его спиной высшая знать считала себя хозяевами Хиллы. и делала всё, что заблагорассудится. Ближе к делу, глухо произнёс он: "Расскажи, где ты встретила Виолету?" "Я не видела госпожу", скрипнула девушка. "Я узнала её одежду, когда мимо меня проехала повозка, накрытая орогожами. Только на невестах правителя был конный костюм, сшитый из чёрного шёлка". "Почему сразу не сказала?" Бертан замахнулся на девушку мечом, она вжала голову в плечи и закрыла глаза. Бертан Риса и так напугана до потери сознания. Пусть говорит, не мешай ей, приказал в голове голос кота, который уже некоторое время подозрительно молчал. Я, я, я не сообразила сначала, только потом, когда дама пропала, вспомнила об этом, но боялась сказать, думала, что меня трогать больше не будут, раз госпожа исчезла. Почему сегодня решилась Вы арестовали отца вместе с остальными чиновниками, а тут появился он. Она показала пальцем на дно и снова стал расспрашивать о госпоже. Мой повелитель, спасите моего отца. Девушка на коленях попалась Лагбертану. Казните вместо него меня, я вас умоляю. Он кормилец семьи, всегда преданно служил вашей милости. Без него наша семья пропадёт, а род сгинет. Ты понял? завопил кот. Виолетту надо искать там, где мадан Думай, Бертан, напряги мозги. Куда могли увести мою хозяйку и спрятать? Но Бертан уже не слушал ни стейка, ни мольбы Рисы. Он схватил корзинку, помчался к выходу, бросив на ходу: "Заприте её в моих покоях. Поко, оставайся в кабинете и следи за ней". "Мой повелитель, вы куда?" хором закричали Кисо и Поко. Но Бертан не ответил.